Об Отечестве и государстве. Можно ли оставаться верным Отечеству и его извечным преемственным национальным интересам, даже когда все в государстве вызывает критику и разочарование? Бывает ли идеальное государство без несовершенств и грехов? Когда уместно и правомерно спорить о государстве? А когда нация обязана подняться над этим, отложить распри, по поводу устроения государства и объединиться, чтобы защитить Отечество. Иначе нечего будет обсуждать потом, не будет вообще никакого потом. В этом следует разобраться, так как весь этот круг вопросов затрагивает глубинные основы исторического сознания нации, от которого зависит ее будущее. Существует прямая взаимозависимость между самопредательством нации и наступлением на позиции страны извне, равно как и между либерально-пацифистскими нападками на родную армию во время войны за территориальную целостность страны и переходом противника к террористическим актам против гражданского населения, не ощущающего связи с армией и борьбы за неделимость Отечества. Сознание, утратившее связь с почвой и традицией, безрелигиозное, будь то ультрамарксистское, или ультралиберальное, порождает утилитарное, прагматичное отношение к государству. Утрачивается понятие отечества, питавшее национальное сознание в предыдущие века, которые и явили миру великие державы и великие культуры. Христианское, в особенности православное сознание, рождает совсем иное национально-государственное мышление – ощущение принадлежности к священному отечеству, которое не тождественно государству, политическому институту со всеми его несовершенствами и грехами. Но такое отношение возникает сначала у глубоко религиозного народа, ощутившего сакральность не только личного, но и национального государственного бытия, как дара Божия, а затем передается в сознании от поколения к поколению. В национальном самосознании православного почвенного человека главной составляющей предстает является чувство исторической преемственности острое переживание принадлежности не только и не столько к конкретному этапу или режиму в жизни своего народа но и ко всей многовековой истории Отечества и его будущему за пределами собственного жизненного пути в этом преодоление гордыни а значит, конечности, конкретности личного бытия, когда индивидуальное восприятие истории выходит за рамки одной жизни, проявляя в национальном сознании бессмертную природу души. Именно поэтому русские люди, не только истово верующие, но и православные в душе, пишут и мыслят «Отечество с большой буквы», что вызывает презрительный смешок у либералов. Для верующего Отечество – это дар Божий, врученные для непрерывного национально-исторического активного созидания с его взлетами и неизбежными падениями, которые не отчуждают от Родины даже человека, разочарованного в сегодняшнем положении государства. Такой человек никогда не сможет презирать свою страну и глумиться над собственной историей. Еще пока многие, слава Богу, произносят слово «отечество» с трепетом, хотя немногим понятно, что этот трепет питает. Слова из послания апостола Павла Ефесианам. «Преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Переживание Отечества есть производное от переживания Отца Небесного. В переводах на европейские языки этого стиха Отечество звучит «Земля». Вот почему русские князья задолго до того, как сложилось единое общерусское государство и даже русская нация клялись не своим княжьим престолом, а землей русской. В таком переживании отечество – это метафизическое понятие, а не обожествляемое конкретное государство с его институтами. Но именно с ним, эту варварскую страну или проклятый капиталистический режим – отождествляют и либеральные, и ультракрасные граждане мира. Ведь у либералов, где хорошо, там и отечество, а у пролетариев и вовсе нет отечества, кроме социализма.